как хочешь, она и не услышит. Тоже верно, но она к тому же немая. Что может быть лучше молчаливой жены, Ребе? Но еще, Рива е еще р в еще и г о р б а т а Ну, ты мой шанахал, ты хочешь, чтобы совсем без недостатков. Моисей сказал, все от Бога, Соломон, все от головы, Христос, все от сердца, Маркс, все от живота, Фрейд, все от секса. Эйнштейн сказал, что все относительно. Сколько евреев Столько и мнений. Новый раздел называется «Иностранный юмор». Богатый турист из Техаса приехал в Австралию и впервые увидел кенгуру, что правда, то правда, признал он, ваши кузнечики крупнее наших. Секретарь, держа в руке телефонную трубку, «Сэр, я думаю, это вас». «Почему вы так думаете?» Сэр, по телефону сказали, «Привет, это ты, старый идиот?» «Жена, дай мне долларов 10 я хочу купить бюстгальтер». «Муж, зачем? Тебе же т о д а нечего положить». «Жена, ну ты же носишь трусы?» Ковбой приехал в город, нашел девушку и приехал к ней домой. — Милый, — спросила она, — а что ты будешь делать, если раздастся стук в дверь? — Как что? Распакну окно, выпрыгну и попаду точно на свою лошадь, которую привязал точно под окном. — Да что ты, здесь несколько этажей. Не волнуйся, я никогда не промахнусь мимо седла. Занимается любовью, и тут раздается стук в дверь. Ковбой вскакивает, распахивает окно и со свистом выпрыгивает. Девушка открывает дверь, на пороге стоит мокрая лошадь. Передайте моему хозяину, что на улице дождь, я жду его в подъезде. Экспресс Южный Тихоокеанский несется вдоль границы одного из крупных в Техасе ранчо. Один из пассажиров пристально всматривается в огромное стадо, п о с у щ е е с я вдоль дороги. Когда, наконец, поезд миновал территорию ранчо, он повернулся к соседу и заметил. Порядочное стадо. 11 429 голов. Сосед изумленно уставился на него. п Рост о непостижима. Я владелец этого ранчо, и цифра, названная вами, совершенно точная. Но как вы умудрились сосчитать их, когда поезд мчится со скоростью 60 миль в час? О, это довольно просто, если знать систему. Я считаю ноги, а потом делю на четыре. В ресторане посетите, спрашивает официанта, «Скажите, пожалуйста, у вас есть в меню дикая утка?» «Нет, сэр, но для вас мы можем разозлить домашнюю». Жан в гостях у своего друга Франсуа, недавно женившегося на дочери одного миллионера. Жан шепчет другу, «Как же ты на ней женился? Она хромая, кривая, а еще и заикается». Можешь говорить громко, она еще и глухая. Жена, на что ты выбросил тысячу песет? Ты же знаешь, любимая, деньги, как вода. Туда-сюда две сотни. Хотел купить тебе цветов за 800 вот тебе и тысяча. Под колеса машины попала курица. Водитель вылез, заглянулся и, никого не заметив, Бросил курицу в багажник. Вдруг из кустов выбирается дюжий фермер. «Только не надо мне рассказывать, что ты хотел срочно доставить пострадавшую в больницу». Умер человек, и жена стала над ним причитать. «Огурцы он у меня любил, огурцы». огурцы любил до да лопнут мои бока огурцы ах огурцы он любил что делать ах огурцы огурцы людям надоело слушать про огурцы тогда священник подошел к вдове и попросил ее добрая женщина перед